Глава 17 После разговора с отчимом жить одной мне понравилось еще больше. Восстанавливать ухудшившееся настроение отправилась в душ. Там, не жалея воду, долго стояла под теплыми струями и пела свои любимые песни, держа ручку душа словно микрофон. Душ сработал как надо, настроение повысилось, потому высоко и весело задрав нос, открывая дверцу и выпархивая. Вот зря вниз не смотрела. Поскользнулась, и из-за этого еще и споткнулась обортик бортик поддона. Упала я знатно. В полете выбила дверь, ударилась о край раковины, под конец еще успела каким-то чудом ухватиться за край полотенца. Помогло от падения не сильно, зато неожиданно из-за этого сорвались слабо приклеенные крючки, на которых висели полотенца. Так что сверху на меня обрушились еще и они с парой крючков». Я даже не знаю, какое место отдать этому падению в моем личном хит-параде. Можно было бы и первое, ведь дверь душа рассыпалась на мелкие странные шарики. Разгром шикарный. Но нет. Первое место все-таки оставлю за тортом. Тут зрителей нет. Голова болит жутко. Перед глазами все кружится. Пытаюсь хотя бы сесть, но получается с трудом. Осторожно и медленно все-таки кое-как села, облокотившись спиной на стену. Осторожно трогаю рукой лоб, а там что-то густое и мокрое, и шишка наливается большущая. Посмотрела на руку кровь, да уж. Обозревая окружающее пространство, пол местами в крови и весь в мелких шариках. Дверь упала и разбилась. Вот на такие осколки. Благо, кажется, не острое. Полотенце с крючками ерунда. потерю дверцы тоже переживу. Лоб жалко. Теперь пытаюсь встать. Голова начала кружиться сильнее, и перед глазами начало темнеть. Так, садимся обратно. Ну, что могу сказать? Вот они, новые трудности самостоятельной одинокой жизни. В первый момент захотелось заплакать, пожалеть себя и позвонить маме, чтобы она меня тоже пожалела. Горестный порыв в себе подавила. Сама всего этого хотела. К этому пришла. И надо решать свои проблемы самой. Никому не жалуюсь и не жалея себя. Кое-как я все-таки встала. Спустя некоторое время добралась до аптечки, и вскоре мне даже удалось остановить кровь. Скорбно оглядев пол в ванной, поняла, что уборку я отложу на потом. Голова хоть и перестала вроде бы кружиться, но все равно болит. Поборола страх и все-таки взглянула на себя в зеркало. Да, Ну что, красотка просто. На конкурсе единорогов мне дали бы первое место. Шишак на лбу просто огроменный и наливается всеми цветами радуги как я завтра на работу пойду. Есть, конечно, вариант взять ножницы и сделать себе челку, полностью закрывающую лоб. Но, боюсь, с моими кривыми ручками челка будет кривой. А это не лучше, чем шишка. Денег на профессионалов у меня нет. Да и с утра салоны красоты не работают. Поскольку голова еще болит, даже думать больно. Предпочла пойти и лечь в кровать. Но это примастилась рядышком и заурчала. Что-то меня подташнивает. Вдруг сотрясение. Может, котенка на лоб положить? Я слышала, кошки лечат. Так, не о том думаю. Надо решать, что с работой. По всему выходит, что лучше хотя бы на день-два отпроситься, чтобы не светить волшебным рогом. Но только устроилась и сразу отпрашиваться. Дел полно, и заменить меня некому. Да и, откровенно говоря, страшно отпрашиваться.